Глава 17. Леблан объявил тревогу, и все свободные агенты устремились на улице. Форзан был перехвачен в дверях. Эта работа не для тебя, рявкнул Либлан, ужом он проскользнул мимо и затерялся в рыночной толпе. Форзон нашел Н у окна с биноклем в руках. Я думала, что он успокоился и пошла спать, сказала она надломленным голосом. Ты не виновата, утешил ее Форзон. Если кто и виноват, так это мы с Лебланом. Надо было приставить к Раштаду постоянную сиделку, а не вынуждать занятых людей присматривать за ним в свободное время. По-моему, Леблан совершил вторую ошибку, разослав агентов по всему городу. В таком поиске мало толку. Как ты думаешь, куда он мог пойти? И он печально покачал головой. Язык он немного знает, задумчиво сказал Форзан. Во всяком случае, в замке Раштад общался часовыми. К тому же он ветеран БМО и умеет ориентироваться в незнакомой ситуации. Нет, координатор совсем не такой беспомощный, как можно подумать. Как он был одет? Только в нижнее белье. Без руки в нижнем белье. Невиданное зрелище на куре. Не так уж трудно найти, если стража не подоспеет первый. В куре и однорукий невиданное зрелище. Конечно, если не считать... Они посмотрели друг на друга, и Форзон выпалил. Трубачи. Его могли принять за однорукого музыканта, который заболел. взволнованно сказала Энн и отвели к другим трубачам. Ты знаешь, где они квартируют? Тогда пошли. Она вернулась в обличье пожилой курянки и вручила ему длинный плащ капюшона. На второй день после кошмарного визита птицы зла жизнь в столице практически вернулась к норме. На улицах было полно пешеходов, повозок и фургонов. Они пересекли магистраль, по которой транспортный поток стремился к рынку, и Н. повела Форзана зигзагообразным путем по лабиринту узких боковых улочек. Наконец они вышли на другую магистраль, и девушка издалека указала на здание, где остановились трубачи. Они начали переходить дорогу, лавируя среди повозок и бросая косые взгляды в сторону злополучного здания. Рядом с ним был припаркован фургон, запряженный в него эск, нетерпеливо фыркал и топал ногой. Когда они достигли противоположной стороны магистрали, из дома вышли четверо с длинным матерчатым тюком и забросили его в фургон. Следом появилась пара с таким же тюком. Тюк был тяжелый. Двое тащили его с большим трудом, пока первая четверка не подбежала помочь. Энн с Форзаном прошли немного вперед, остановились и поглядели друг на друга. «Что это?» «Не знаю», — сказала Энн. «Ох, не нравятся мне эти тюки». «Ты думаешь о том же?» «Да, они увозят трубачей». Форзан схватил ее за руку и потащил обратно. «Постой», — запротестовала Энн. «Вдвоем мы ничего не сможем сделать». Надо сказать Леблану. Мы даже не знаем, где он. Пошли. Вернувшись за угол, они заколебались. К первому фургону подъехал второй, и шпики вытащили из дома еще один тюк. Форзану показалось, что он ловил в нем движение, но прохожие не обращали на поклажу никакого внимания. В куре почти на каждом углу что-нибудь нагружают и выгружают. Форзан в отчаянии ухватил за плечо какого-то паренька и закричал, указывая на фургоны. «Они увозят рубачей!» Юнец, не понимающий, глаза. Шпики забросили в первый фургон очередной тюк, и Эск сдвинулся с места. Форзан остановил второго прохожего. Они уводят трубачей. Вон там в том фургоне. Там трубачи. Трубачи! взвизгнул юнец. Трубачи! гаркнул Форзан. Трубачи! завопил второй прохожий. Они уводят трубачей. Вон там в том фургоне. Там трубачи. Это было волшебное слово, столь же чуждое для кура как и сам инструмент. В деревне Одноруких Форзану как-то не пришло в голову найти для трубы и трубачей местное наименования. Это было волшебное слово, и каждый, кто услышал его, немедленно остановился. Трубачи? Где трубачи? Кое-какие повозки стали разворачиваться и устроили на магистрале кавардак. Все новые и новые пешеходы при, при слове трубачи резко тормозили и начинали оглядываться по сторонам. Когда Эс с фургоном дотрюхал до перекрестка, Там уже стояла плотная толпа. Волшебное слово пронеслось по магистрали вдоль и поперек, и все движение внезапно прекратилось. В наступившей тишине Форзан надсадно заорал. «Они увозят трубачей!» «Их сунули в тюки и бросили вон в тот фургон!» «Король забирает трубачей!» «Король забирает наших трубачей!» Оглушительно взвизгнула Энн. Фурзан набрал в грудь побольше воздуха. «Трубачи!» В этот миг на его голову набросили плотную тряпку, и ловко обмотали ее концы вокруг туловища. Сильные руки связали его по рукам и ногам, и, невзирая на отчаянное сопротивление и придушенные вопли, подняли и понесли. Через минуту, надежно упакованный, Форзен лежал в трясущемся фургоне. О том, что шпики схватили Энн, он узнал лишь тогда, когда за фургоном захлопнулись ворота замка и их обоих распаковали. «Ну вот и допрыгались», — сказал он ей. «Ты сделала все как надо. У нас не было другого выхода». Гвардейцы велел им заткнуться, и они молча стали ждать, что будет. Весь двор кишел гвардейцами, готовыми принять груз. Но они никак не могли понять, что делать с двумя безобидными горожанами. Наконец подошел офицер и расспросил доставившего их сюда тайного агента. Их повели по тускло освещенным факелами коридорам, и Форзу на миг показалось, что он никогда не покидал замка. Часовые у зала аудиенций, узнав его, изумились и сразу отконвоировали пленников по мосту, на котором сидели два человека. Один из них был Гаск, на лице которого изобразился радостный триумф. «Кретин!» – раздраженно выкрикнул Уиллер на галактическом. «Не хватило ума посидеть спокойно? Какого черта тебя понесло на улицу? Теперь ты для меня совершенно бесполезен, совершенно. А эта женщина... Ба, кого я вижу! Очаровательная Эн Кори, не так ли? Какой приятный сюрприз, я и не надеялся». И не надейся, с ненавистью отрезала н Что ж, посмотрим. Я не стану спасать Форзана, его получит король Рова, который очень-очень зол. Но тебя я не отдам, дорогуша. Гаск что-то забормотал, и Уиллер переключился на курианский. О, у нас нет от тебя секретов, дружище Гаск. Просто нам удобнее говорить по-нашему. Ты ведь помнишь инспектора Форзана, дружище? Инспектор вел себя очень плохо и поэтому дернулся сюда. Но эта женщина, я уверен, попала к нам по ошибке. Придется попенять твоим людям. Впрочем, я пока оставлю ее себе. Весело захихикал он. Возможно, найду для нее какое-нибудь применение. Но Гаск уже не слушал. Скачив на ноги, он тревожно уставился на окна. Что там еще? Недовольно спросил Уиллер. Они вернулись. Министр бросился к оконной прорези. Уиллер последовал за ним. Выглянув наружу, он небрежно пожал плечами и заметил. Память у них оказалась короче, чем я думал. Форзен подтолкнул Энг к ближайшему окну. Гвардейцы нисколько не возражали. Последовав их примеру, они прилипли к прорезям в дальнем конце зала. Зрелище, которое предстало их взором, могло пролить бальзам на душу любого агента бюро. Окрестные улицы, насколько хватало глаз, были забиты густой человеческой массой, медленно вытекающей на площадь под напором все пребывающих задних рядов. Стояла та же самая неестественная тишина, которая поразила Форзена два дня назад. Толпа заливала площадь неспешно, словно нехотя, с неотвратимостью могучей приливной волны, которой некуда торопиться. «Этот прилив, — подумал Форзан, не сможет остановить никто и ничто, пока он не достигнет своей высшей отметки. То ли кровли дворца, то ли тусклой Курианской луны. Чего они хотят?» — король Рова вошел незамеченным. Взглянув на площадь, он отпрянул от окна. В страхе, в смятении, в гневе Форзен не мог понять. «Чего они хотят?» — повторил король. И словно в ответ из толпы раздался одинокий крик. «Верните нам трубачей!» «Трубачи! Трубачи!» — закричал другой, и вся площадь грозно подхватила. «Трубачи! Трубачи!» «Где трубачи?» — резко спросил король. Газ быстро сделал знак одному из гвардейцев. Вернувшись, тот отрицательно покачал головой. «Отпустите их!» — потребовал король, не обратив внимания на эту интермедию. Немедленно. «Ну, Ваше Величество!» – пролепетал Гаск. «У нас их нет. Ведь их должны были доставить сюда? Да, Ваше Величество, однако. И где же они?» Этого никто не знал. Тщательно продуманная акция по изъятию трубачей бесславно захлебнулась где-то на улицах Куры. И Энн и Форзен с трудом сдержали усмешку. Слухи обратили неудачную попытку в непреложный факт, И народ явился потребовать у короля то, чего у него не было. Ты, король гневно, вернулся к Уиллеру. Ты обещал мне, что они больше не придут. Ничего подобного. Уиллер безразлично пожал плечами. Я сказал, что люди могут прийти, если не сделать что-нибудь с этими дурацкими трубачами. Но ваши слуги не справились с элементарной работой. И вот вам результат. Ладно уж, расслабьтесь. Я все беру на себя, он короля, направляясь к дверям. Толпа тем временем заполнила всю площадь до самых стен дворца. Под окнами зала аудиенций забурлил людской водоворот, какого-то старика высоко подняли на руках. И она внезапно ахнула. Раштат. Координатора обредили в длинную курянскую рубаху поверх белья. Размахивая обрубками рук, старик что-то отчаянно кричал. Взглянув на Раштата, король отшатнулся, словно узрел ангела возмездия. Затравленно, в комнату, Он впервые заметил Форзена. «Подойди. Скорее просьба, чем приказ». Форзен послушно подошел к помосту в сопровождении двух гвардейцев и церемонно поклонился. «Ты дал им трубы. Почему?» «Невинное, совершенно безвредное развлечение, ваше величество. В деревне Одноруких живется очень скучно. Безвредное?» — глухо каркнул король, и губы его искривились в иронической усмешке. «Ты можешь заставить их уйти?» Он махнул рукой в сторону окна. «Увы, ваше величество, народ желает видеть трубачей. Но их здесь нет. Вы вознамерились обманом захватить их», — храбро сказал Форзан. Вина короля в глазах народа не стала меньше от того, что попытка провалилась. «Ничего, большая птица их всех прогонит», — пробормотал король, жестом отпуская Форзана. Уиллер вызвал гравиплан, — шепнул Форзан, вернувшись к Энн. «Я догадалась». Наконец появился Уиллер, и король нетерпеливо вскочил на ноги. «Когда она прилетит? Уже скоро? Придется подождать. Но почему?» «Непредвиденная задержка». «Не волнуйтесь, у меня все под контролем». Он помолчал. «Скажи, Форзен, почему они не боятся?» «Два дня назад большая птица напугала тузенцев до полусмерти, а сегодня они опять вышли на площадь. Разве эти дикари не понимают, что птица может прилететь еще раз?» «Да-да, почему?» Эхом откликнулся король. Прошло два дня. У людей было время подумать, и они поняли, что птицы зла на самом деле безвредна. Одни покалечены, другие погибли, но это совершила не птица. Король приказал ей пугать народ, а значит все зло исходит от короля. Люди сильно рассердились. Если птица прилетит еще раз, они рассердятся еще сильнее. Еще сильнее, — пробормотал король. Уиллер расхохотался. Если это правда, в чем я сомневаюсь, Можете не волноваться. Птица не прилетит. Этот критин-пилот решил навестить базу. Он уже вылетел обратно, но доберется слишком поздно. А может оно и к лучшему? У меня найдется, чем их припугнуть. Он вытащил пару станнеров, повертел и снова сунул в карманы. Пойду к воротам и покончу с этим сбродом. «Стой!» – ужасным голосом крикнул король. За последние дни его величество сильно потерял в весе. Лицо пожелтело и сморщилось, дряблые щеки обвисли. В это мгновение Рова лишился последних остатков достоинства и величия. Губы короля задрожали, налитые кровью глаза вылезли из орбит. «Ты!» – истерически взвизнул он, указывая на Уиллера трясущимся пальцем. «Это ты прислал птицу, и мой народ назвал ее королевским злом». «Конечно, я!» – ухмыльнулся Уиллер и спас вашу королевскую задницу. «Это ты решил убрать трубачей?» «Ты разработал план. Ты сказал, что это необходимо. Еще как необходимо, если эти дурацкие трубачи возбуждают...» Как-то это выразился Форзен. «Ага, возбуждают в народе воинственные инстинкты. Ваши кретины, Рова, позорно провалили дело, но я непременно доведу его до конца. А сейчас прошу меня извинить, мне пора». «Это твоя работа», — завержал король, широким жестом указывая на ревущую площадь. И щелкнул пальцами. Гвардейцы схватили Уиллера. Тот сунул руки в карманы, но вынуть Тайнера не успел. Форзен невольно шагнул вперед, и тут же целая дюжина гвардейцев, явившихся из коридора, встала на его пути. Энн хладнокровно отвернулся. Уиллер сражался молча. Он отчаянно бился, когда с него сдирали одежду. Он развивался всем телом, когда его удерживали в 10 рук. Он пытался царапаться правой, когда его левую руку фиксировали в нужной позиции. Он не издал ни звука, когда блеснул и опустился меч. И лишь тогда, когда к нему подошел лекарь, чтобы врачевать рану, Уиллер принялся извергать непристойные проклятия и ловко ударил кула по ногой. Наконец гвардейцы скрутили его и вынесли из зала. Двое часовых, с белыми как полотно лицами, суетливо вытерли пол и поспешно удалились, унося обрубок. В шум на площади вплелись редкие тяжелые удары. По-видимому, авангард толпы примеривался к главным врагам. Король молча скорчился в своем кресле. Наконец он поднял голову и хрипло произнес. «Ты знаешь, как остановить их, Форзан?» Справившись с перехватившей горло судорогой, Форзан сказал. «Я не знаю такого способа, ваше величество. Что же мне делать? Чужие советы принесли вашему величеству не слишком много пользы». Учтиво ответил Форзан: «Вы сами должны принять решение». Король встал и спустился с помоста. «Должно быть, я слишком стар, если врагу приходится напоминать мне, что я король». «Ты странный человек, Форзан. Трудно поверить, что вы с Блэком одного рода, ведь ты ничего не хочешь для себя. Кому ты служишь? Вашему народу. А ты не мог бы послужить мне, только как человеку из народа Кура, Ваше Величество. Я принадлежу своему народу, — медленно сказал король. Что хорошо для моего народа, хорошо и для меня. Мы непременно поговорим об этом, Фурзо, но сейчас... Гаск, я покидаю дворец. Немедленно. Эти люди он указал на Эн и Форзана. «Поедут со мной. Я прикажу капитану гвардейцев открыть все ворота и двери, как только мы уедем. Пусть мой добрый народ убедится, что король Рова не прячет от него трубачи». Королевские фургоны представляли собой чудо изящества и красоты, но тряслись, раскачивались и верещали точно так же, как все остальные. Караван покинул дворец через задние ворота. Каждый фургон тянули три эска, запряженные цугом. К великому изумлению форзана тяжеловесные животные с места приняли рысью. С обеих сторон каравана резво бежали цепочки солдат. Никто не обратил на отъезд короля особого внимания. Толпу интересовало лишь то, что происходит перед фасадом дворца. Фургоны без всяких осложнений прогорхотали по пустынным улицам. Выехали за городские ворота и запылили по проселочной дороге. Эн высказал предположение, что они едут в заповедник, где находится загородная резиденция Рова, а также крупный армейский гарнизон. По слухам, король отправил туда молодую королеву и малолетних сыновей сразу после восстания. Если не могли долго бежать рысью и в конце концов перешли на обычный неспешный шаг. К середине дня они добрались до деревни, стоящей на перекрестке дорог. Крестьяне издалека опознали королевский караван и поджидали фургоны, с невообразимыми запасами еды, фруктов и прохладительного питья. Потные солдаты, покрытые пылью с ног до головы, отправились в таверню за вином, позванивая мелкой монетой. Король потребовал газка в свой фургон и беседовал с ним не меньше часа, а все остальные устроили себе роскошный пикник. Время шло. По южной дороге форсированным маршем прибыла колонна солдат. Они расположились у фургонов, ожидая приказаний. С запада появилась еще одна колонна, но значительно меньше. Король разослал скороходов, заключила Н. К утру его силы удвоятся, а через несколько дней учетверятся, если ничего не помешает. Наконец, караван двинулся к югу, однако проехал совсем немного и остановился у холма. На его длинном гребне король расположил свою армию, но не в боевом порядке, а для отдыха в тени деревьев. Вскоре с юга прибыли фургоны с провизией, Солдаты разожгли костры и принялись готовить еду. Король избавился от тяжелых парадных одеяний и вместе с ними сбросил с плеч пару десятков лет. Глаза его загорелись жизнью. Походка стала упругой. Переходя от костра к костру, он отдавал приказы звучным уверенным голосом. Солдаты смотрели на своего короля с обожанием. И все-таки он выглядел ужасно печальным, подумал Форзан. Закончив обход лагеря, король подошел к фургону, где они сэн сидели под надзором часовых. «Вы опасаетесь, что народ будет преследовать вас, Экселленс?» спросил Форзон. «Они преследуют меня», сказал король, «и скоро они будут здесь». Он бесстрастно посмотрел на горизонт. «Мой народ. Я послал глашатую в Куру, и они объявили на всех перекрестках, что трубачей у меня нет. Я пообещал народу, что найду трубачей, если они пропали, и позволю им играть. Но мой народ по-прежнему преследует меня». Я очень сильно опасаюсь, что мне придется вступить с ними в битву, прежде чем я успею их простить. «Какая уж тут битва!» – вполголоса сказал Форзен, когда король дошел. Солдаты вооружены, накормлены, хорошо отдохнули и заняли позицию на вершине крутого холма. Думаю, королю Рови предстоит возможность проявить свое милосердие. Они услышали крики «Трубачи! Трубачи!» задолго до того, как толпа преследователей показалась на вершине соседнего холма. Король выкрикнул команду, и солдаты выстроились в оборонительную линию. «С там Раштат, шепнула Эн, стиснув руку Форзена. Они несли его на плечах. На миг силуэт координатора обрисовался на фоне чистого неба. и толпа потекла вниз по склону холма. Она двигалась с той же целеустремленностью, с той же непреклонной медлительностью приливной волны, как еще недавно на Дворцовое площади. Долина между холмами наполнилась и авангард с Раштадом в первом ряду неторопливо двинулся вверх, к вершине холма, где в боевом порядке застыло королевское войско. За спинами авангарда бесконечная людская река продолжала стекать по склону дальнего холма в долину. «Если они не остановятся», – подумал форзу – «эти люди должны победить. Никакое войско не устоит против океанского прилива». Передовые ряды были уже так близко, что он начал лихорадочно искать в них лица агентов команды «Б», с тяжелым сердцем отчитывая минуты до начала битвы. И внезапно все остановилось. Темная тень скользнула по поднятым к небу лицам. Несколько человек хрипло закричали. Планер нырнул и приземлился в нескольких шагах от короля Рова. Из кабины выкарабкался смертельно бледный паяц с обрубком левой руки, замотанным окровавленной тряпкой. Пошатываясь, он шагнул к королю, и несколько солдат тут же прекратили ему дорогу. Бояц изобразил церемонный поклон, и король Рова жестом отослал солдат. Тогда Уиллер заговорил, указывая здоровой рукой на толпу. Он предложил королю разогнать бунтовщиков. Король рассмеялся ему в лицо. «Мои люди ответят передо мной, а я перед ними». В этот момент, с гордо поднятой головой, холодной улыбкой и сверкающим взором, старый король Рова был воистину полон королевского величия. В следующий момент он был уже мертв. Из правой руки паяца вырвалась беззвучная вспышка света, и король Кура повалился на траву. С перекушенным злобой лицом Уиллер обернулся, как оменевший от ужаса кучки советников во главе с Гаском. «Кланяйтесь своему королю!» Никто не шелохнулся. Казалось, все кругом разбил паралич. Солдат, офицеров, придворных, толпу бунтащиков на склоне холма. Энн дернула Форзана за руку. Дверь фургона заскрипела но никто не обратил на это внимания. Они проползли на четвереньках мимо часовых, обогнули неподвижные ряды солдат и бегом помчались вниз. Знакомая коренастая фигура рванулась навстречу. Ханс Ультман, улыбаясь от уха до уха, схватил их за руки и втянув толпу. — Кланитесь своему королю! — взревел Уиллер. Трясущиеся министры низко поклонились. Пронзительно расхохотавшись, Уиллер повернулся к рядам солдат и повелительно тнул пальцем. «Кланяйтесь королю! Кланяйтесь королю Блэку!» Солдаты поспешно поклонились. «Да он сумасшедший!» – прошептала Энн. «Что случилось с Уиллером?» – спросил Ханс. Энн рассказала. «Безумен и очень опасен!» Вынес свой вердикт Ультман. Уиллер поднялся на гребень холма и уставился на толпу вниз. «Убирайтесь!» – рявкнул он. «Вам приказывает король!» «Марш по домам!» Люди продолжали стоять молча и неподвижно. Прошла минута, другая. Уиллер резко повернулся, Сказал несколько слов Гаску и направился к гравиплану. Машина вертикально поднялась в воздух, сделала широкий круг на долиной и нырнула. Толпа не шелохнулась. Люди стояли спокойно, следя за тем, как птица заходит на второй круг. Сделав вираж, она опустилась так низко, что ее можно было достать с земли рукой. Уиллер высунулся из окна, Станнер ахнула Н. Машина развернулась и рядом с первым скошенным упал второй и третий. Ханс Ультман выскочил из толпы, отбежал в сторону, опустился на одно колено и прицелился. Уиллер, занятый своей жатвой, так и не заметил его. Станер Ультмана издал короткое жужжание, и невидимая коса сломалась. Машина резко рванулась вперед, прошла в полуметре над вершиной холма, перепуганные солдаты едва успели разбежаться, клюнула носом над очередной долиной и пропала из виду. Они услышали отдаленный взрыв и увидели черный дым, вздымающийся к небесам. Когда толпа, собравшись с духом, снова двинулась вперед, вершина холма оказалась пустой. Доблестные королевские солдаты сбежали. Они бежали долго и остановились потому, что стемнело. Ян с Форзеном отправились к разбитому гравиплану и попытались извлечь из обломков обгоревшие тела. Пилоты Уиллер со Станнера, намертво зажатым в правой руке. Там их и нашел Поль Леблан. Эти машины принципиально не могут разбиться, заметил он. Им пришлось отключить большую часть защитных контуров, чтобы Уиллер мог поработать с Танером с высоты двух метров. Что ж, по крайней мере, он умер счастливо, сказал Форзан. Ему удалось побыть королем куры целых пять минут. С трубачами все в порядке, я надеюсь. Леблан кивнул. Их освободили там же, на улице рядом с домом. Но потом распространился слух, что король забрал трубачей. Я подумал и решил, что народу полезно малость поволноваться и приказал Джо припрятать их в надежном месте. Леблан неожиданно хихикнул. Боюсь, Джо никогда меня не простит. Когда он вместе с трубачами выйдет из того подвала и узнает, что мы за это время совершили эволюцию, представляешь, кстати, мы очень волновались за тебя. Тор сказал, что мужчина и женщина кричали на улице о похищении трубачей, но что с ними случилось, он не знает. «С нами ничего не случилось», — сказал Форсон. «Разве что я стал совсем другим человеком». Возле обломков планера поспешно собралась кучка любопытных, а потом пара дюжих курианцев принесла Раштата. Координатор долго смотрел на тело Уиллера и, наконец, сказал. «Я не желал ему смерти. Я хотел, чтобы его судили, чтобы он страдал до конца своей подлой жизни». Слезы потекли по его лицу, Раштат отвернулся и ушел, спотыкаясь. Заботливые опекуны поспешили вслед за ним.